Глава вторая. Тэкео, кто-то настойчиво тряс меня за плечи. Тэкео, очнись! Быстрее приходи в себя. Будивший меня человек на одной тряске не остановился. Я почувствовал, как кто-то влепил мне пощёчину. Да очнись же ты. Несмотря на то, что меня немилосердно трясли и хлестали по щекам, сон меня отпускать из своих плотных объятий не спешил хотя стоп, какой еще сон? Мертвецы не спят. В том, что я умер, я не сомневался. Тип с и своим ударом снес мне голову под частую. Церебрал, который, помимо всего прочего, еще являлся носителем моей памяти и цифровым отпечатком личности, я собственными руками вырезал из тела и вышвырнул в океан. Кто же пытается разбудить мертвяка? И главный вопрос, возникший из-за этой идиотской ситуации, почему будет какого-то Текео? а По щекам бьют меня. Вставай, войдун идёт. Не оставляли меня в покое. Хорошо. Я Мячнусь. Дам по башке неизвестному, который пытается меня разбудить, потом оторву ноги войдуну, чтобы он уже никуда не шёл, а потом снова лягу и окончательно умру. Я попытался открыть глаза. Веки весили пополтонные каждые. Вот, молодец. Будивший меня человек, видимо, заметил мои старания. Давай, поднимайся. Ты такой миленький, ну вставай же, миленький. Только после этого слова я обратил внимание, что докричаться до меня пытается некто с женским голосом. Причем голос этот тоже был довольно милым, женским. Удивление предало мне сил. Веки я смог разодрать. С глазами тоже приключилась какая-то беда. Я видел лишь несколько расплывчатых цветных пятен. Одна из них придвинулась поближе. Зрение наконец смогло сфокусироваться, выхватив лицо со свисающей длинной чёлкой цвета платины. Да мне и времени на это не дали. "Так, чёртов придурок, где батисфера, а? Где она?" Мир постепенно расширялся. В нём зазвучал новый голос, мужской, сиплый, словно лающий. "Сейчас я встану и расскажу этому гавкающему псу, где его бати- Что это вообще такое?" Я попытался подняться, но руки и ноги были ватными и слушаться отказывались. Однако никаких титанических усилий и не потребовалось. Кто-то сгрёб меня за грудки и поднял в воздух, кто-то очень высокий. Мои ноги болтались, не доставая до земли. Что молчишь, засранец? Меня сильно встряхнули. Где батя сфера? Почему вы всплыли без неё? Я не знаю. Я хотел добавить, что не знаю, что такое батисфера, но если он меня сейчас не опустит на землю, то он опустил меня раньше, чем я успел ему приказать. Точнее, не опустил, а со всей силы швырнул. Я хорошо приложился спиной обо что-то твёрдое, да так сильно, что перехватило дыхание. Однако встряска неожиданным образом подействовала на организм. Ко мне вдруг разом вернулись чувства и ощущения. Небо яркое и голубое, настолько, что больно смотреть. Дневное небо Любоваться им и дальше помешал Вейдун. Он снова схватил меня и начал болтать, бесконечно повторяя что-то про свою дурацкую батисферу. Поставь меня на землю, немедленно сквозь зубы прорычал я. И что ты сделаешь? с издевкой спросил Вейдун. Я тебя убью. Я не угрожал этому уроду, я честно сказал, что собираюсь сделать дальше. Нет, так я он не смей. Ты уйдешь в срыв. Закричала девушка, которая упрашивала меня очнуться. Он не успеет, заржал Войдун. А я увидел летящий навстречу кулак и снова оказался на земле. Приподнялся, провел ладонью над губами, на ней осталась кровь. Но не это поразило меня. Хотя удар рукой не должен был разбить мне лицо в кровь, но сама ладонь, она не была моей. Кожа была смуглее, но это еще ладно, я мог и загореть. Но она была просто не моей, чужой. Я поднял вторую ладони в полном отупении, уставился на них. Эти руки были уже и длиннее моих, и моложе. Они принадлежали не мужчине, а парню. Я сжал руку в кулак, но дальнейшие изыскания мне продолжить не дали. Войдун, разбежавшись, сначала пнул меня по ребрам. Подлетев, я упал на железную решетку. Я огляделся и понял, что нахожусь в летящем замке, и не на земле, а на торчащей посреди океана платформе. Это открытие на миг меня парализовало, чем и воспользовался Вейдун, врезав мне по затылку. Моя голова решила, что настрадалась за последнее время достаточно. Я снова провалился в темное беспамятство. Когда я снова открыл глаза, никаких прекрасных морских пейзажей не увидел. Вместо прекрасного голубого неба надо мной нависал покрытый мелкими трещинами мерзко-салатовый пластик. Наконец-то ты очнулся, донесся девичий шепот откуда-то справа. Я повернул голову. В этот раз зрение решило не играть в глупые игры, и я смог разглядеть в полумраке сидящую возле моей кровати девушку. Хотя какой к черту кровати? Я лежал на тонком матрасе из вспененной резины, а рядом сидела девушка с платиновыми волосами. Ты молодец, что смог сдержаться и не кинуться на воидуна. И еще больше молодец, что вытащил меня на поверхность. Ты меня спас, ты Кео. Так мне надо срочно разобраться, что за ерунда со мной происходит. Я не стал расспрашивать девчонку, так как у меня был более надёжный источник информации, который, кстати, почему-то себя никак не проявлял. Церебрал, обычно ненавязчиво участвовал в моей жизни, а уж когда меня лупил по морде войдун, то он однозначно должен вмешаться. Однако до сих пор я не увидел ни одной иконки, демонстрирующей состояние организма. Почему ты молчишь? Особость небесно-голубыми глазами не собиралась от меня отставать. "Вейдун, слишком сильно треснула мне по голове. Мысли путаются". Девушка рассмеялась. "Вейдун, да брось, он тебя слегка потрепал. По сравнению с тем, что мы пережили при погружении, это такая мелочь". Очень хотелось рыкнуть на неё и заставить заткнуться. Она мешала мне сосредоточиться и понять, что же в конце концов тут происходит. Однако орать я не стал. Эта странная девушка, почему-то называвшая меня Такео, была моим единственным источником информации. И судя по её заботе, я ей отчего то сильно симпатичен. Да уж, досталось нам по полной. Мне надо немного полежать, прийти в себя. Я закрыл глаза, надеясь, что девушку такой ответ устроит, и она от меня отстанет. Но она оказалась не из застенчивых скромняшек. Какое полежать? Такео, быстро вставай. Упрямая девица ткнула меня в бок кулаком. Нас Бошка ждет! Вейдун приказал, чтобы мы после аварии ему показались. Количество неизвестных людей продолжало увеличиваться. Кто такой Бошка? вырвалось у меня. Как кто? Наш коновал!» кео, ты вообще в порядке? Нет, не в порядке. Я вообще не ты едва не выдал я. Я ничего не помню, ответил я. Ничего? Никаких подробностей про наше сегодняшнее погружение. Вообще ничего. Я даже не помню, кто ты такая и как тебя зовут. Пока она глядела на меня, округлив от удивления глаза, я обратился к своему самому лучшему советчику, к Церебралу, к центральному ядру, к помощнику, которому не требуется сон и отдых. Имплант почему-то ответил не сразу. После секундного раздумья Церебрал высветил сообщение: "Пожалуйста, подождите". Значит, процесс инициализации. Так, а вот это уже интереснее. Церебрал инициализируется только один раз, в момент установки в тело. Дальше никаких остановок, загрузок и инициализаций он делать не должен. Центральный имплант работает в нон-стоп режиме. Он может отключать часть своего функционала, но выключаться и перезагружаться никогда. Синхронизация даты Синхронизация времени закончена. Первыми на интерфейсе появились именно они. проклятое время и проклятая дата. На 263 года больше, чем я ожидал. 200, мать его, 63. Мне снесли голову почти 300 лет назад, и все, что от меня осталось это церебрал с точной копией моей личности, моего опыта и моих воспоминаний. Мое тело и сложнейшая структура имплантов, делающие из меня суперчеловека, уничтожены. Тебя что-то беспокоит? Что-то болит? продолжала надоедать сидящая рядом с матрасом блондиночка. В ответ я неожиданно для себя самого рассмеялся. Даже не рассмеялся, а зашёлся в приступе истеричного хохота до слез. Блондинка перестала хлопать ресницами от изумления, подняла руку и решила залепить мне пощёчину. Ей, видимо, показалось, что у меня истерика. Я перехватил ее запястье, когда от ладони до моей щеки оставалось не более сантиметра. А у моего тела прекрасные рефлексы. Прекрасные рефлексы для Омеги, конечно же. Церебрал сообщил, что в моем теле установлен мод самого низкого уровня, настолько низкого, что мой церебрал с ним работать отказывался. Судьба надо мной зло пошутила. Стоило забраться на одну из самых высоких ступенек в социальной иерархии, как она сшибла меня пинком на самое дно. Мой церебрал провалялся в океане 300 лет и каким-то образом оказался в теле. Кстати, а в каком вообще теле? Я присел на матрасе и осмотрел свое новое приобретение. Черт, да мне лет 20 от силы, а может и того меньше. Да и в росте и в весе я тоже серьезно потерял. Пора бы узнать, как я заполучил это тело. Никогда не смей меня бить. Стоило сразу внести ясность в наши с девушкой заново выстраиваемые отношения. Я помню, ты можешь выйти в срыв. Девушка резко освободила свою руку. Второй раз она говорит про какой-то срыв. Надо бы выяснить, что это такое. Но сначала требовалось узнать кое-что более важное. Что произошло во время погружения? Ты правда не помнишь? Нет, ты хочу понять причину. Слукавил я. Девчонка замолчала, собираясь с мыслями. "А с какого момента начать?" наморщила она лобик. "И что ей ответить? Я даже близко не мог представить, чем занимаются эти омеги на плавучих морских платформах." "Детали отбрось, у меня они в памяти тоже не отложились. Опиши конкретно аварию. Ты меня пугаешь. Расскажи!" надавил я. "Да что рассказывать? В батисфере мы погружались вшестером к недавно найденному перспективному куполу." Его ни разу не вскрывали, представляешь? Я совершенно не представлял, о чём она говорит. Невероятно. Но я потом спрошу тебя, что такое купол и зачем его вскрывают. Ты совсем ничего не помнишь? Девушка придвинулась ко мне, и её рука снова приблизилась к моему лицу, на этот раз чтобы погладить по щеке. О бедный, бедный Такео. Ты меня спас. А сам как же ты теперь? Очень просто. Ты будешь моей памятью. Раз я тебя спас, то ты мне кое-чем обязана, правда? Поэтому рассказывай, хватит меня жалеть. Просто расскажи, что с нами случилось. Погружение происходило штатно, но нас что-то атаковало на глубине 70 метров. Такео, это была именно атака. Вейдун после того, как тебя вырубил, сказал всем на платформе, что это мы, придурки, сломали батисферу, но я видела, как это начиналось. Что-то пробило борт батисферы. Острые, чёрные и длинная, как шип, в пробоину начала поступать вода. Мы все надели ребризеры и подали сигнал на экстренное всплытие, но эта штука, шип, пробивший борт, стал бить нас электричеством, метать самые настоящие молнии. И как же мы выжили? Я хоть и не видел катастрофу собственными глазами, но мог представить, какие последствия электрических разрядов возможны в наполняющемся водой подводном аппарате. Чудом, настоящим чудом Пока мы отстегнулись, пока бежали к шлюзу, разрядами убила Эльзу и Джимина. Их буквально зажарило заживо. Чужая жуткая смерть меня никак не зацепила. Во-первых, я понятия не имел, кто такие Джимин и Эльза, а во-вторых, я видел смерти пострашнее, и не один десяток раз. Мы еле смогли открыть люк. Пробоина вызвала деформацию корпуса, но даже выйдя из шлюза, мы не оказались в безопасности. Девушка на секунду замолчала, пристально глядя на меня. Хорошо, что ты не помнишь, с чем мы столкнулись снаружи. Когда мы выбрались, у нас было всего два глайдера на четверых. На одном повисли мы с тобой, на втором Киш и Рагульт. Мы начали подъем к поверхности, но на нас напала тварь, протаранившая батисферу. Она похожа на рыбу. Нет, на акулу. Акулу с мечом нарыли. Только знаешь, ты кё. Эта акула была покрыта металлическими пластинами, и я точно знаю, что это была не чешуя. Ого. А я знаю, про какое существо она рассказывает. В моё время они были очень редкими артефактами, и надо же, сохранились и через триста лет. Акула атаковала нас. Ребята она прошила своим мечом сразу обоих. Такие, там было целое облако крови. Она их пополам перерубила одним движением. А нас? А нас она ударила током. Глайдер отрубился сразу, да и мы с тобой тоже. Что-то случилось с моим церебралом, меня полностью парализовало. Ты перестал двигаться. Мы тонули, медленно погружаясь в бездну вместе с глайдером. Тонули и жутко было. Я в полном сознании, но не могу и пальцем пошевелить. Вместе со всей остальной техникой отказал и ребризер. Я тонула и задыхалась. Сквозь маску я увидела, как рыбина добила нашу батисферу, вскрыла ее борт как консервным ножом, выпустив тысячи переливающихся ртутью воздушных пузырей. Развороченная атмосфера падала вслед за нами, и я отчетливо понимала, что нам из бездны никогда не выбраться, тем более что глайдер упал в скальную расщелину, занесенную многометровым слоем ила. Мы бы в этой грязи так бы и остались, но ты вдруг ожил. Как это ожил? Не знаю, я точно не разглядела. Мне маску залепило илом. Просто почувствовала, как ты схватил меня поперек туловища и начал выгребать наверх. Я ещё удивилась, что вместо того, чтобы надуть свой жилет и всплыть, ты грёп и грёп, как сумасшедший. Нам подниматься 70 метров, а ты тупо гребёшь и молотишь ластами. Вот, картинка более или менее прояснилась. Мой церебрал стоил целого состояния. На него можно было купить морскую платформу, какой этих искателей артефактов. И стоил он так дорого не только потому, что был класса гамма. У него было несколько интересных функций, и одна из них называлась Феникс. Общее возрождение. Функция последнего шанса. После удаления из тела носителя церебрал через 30 дней вставал на взвод, поджидая нового носителя. Добычей мог сделаться любой человек, чей уровень церебрала был меньше, чем у меня. Мой имплант умел передвигаться с помощью небольших цепких ножек и рассекать плоть при помощи миниатюрного лазерного резака. 300 лет он пролежал в наполненной грязью расстилине и дождался своего часа. Какова была вероятность, что кто-нибудь туда заглянет? Но она сработала, и теперь я должен сделать всё, чтобы не просрать этот шанс. Дальше. Что было дальше? Уже на поверхности ты отключился. Нас выловили и подняли на платформу, а теперь ты мне сообщаешь, что ни черта не помнишь. Так и есть. И всё-таки, как тебя зовут? Н. Коротко ответила девушка, не веря, что я действительно мог это забыть. Да, точно. Н. Не стоило её слишком сильно пугать. Не дай бог запаникует и кого-нибудь позовёт на помощь. Вспоминаешь, да? Обрадовалась она. Мне же было не до радости. Я же мать его только что умер и потерял любимую женщину, не родившегося сына, друзей, пару замков в своё положении, да всю свою жизнь оптом». Я зло садал кулаком по матрасу. "Так его, тебе нельзя злиться, ты забыл?" Девушка с опаской отодвинулась от меня. Ты должен держать себя в руках. Интересно, а это ещё почему? Но в одном она права. Что толку избивать ни в чём неповинный матрас, тем более что я точно знаю тех, кто виновен в моей гибели и в смерти Леи. За прошедшее время исполнители могли уже давно сгинуть, но я знаю, кому предъявлю итоговый счёт. Всем евгеникам сразу. Я глубоко вдохнул и медленно выдохнул. Моментально здесь и сейчас мне их не достать, но я умею ждать и совершать невозможное. Шаг за шагом, этап за этапом, и теперь надо преодолеть один из этих мелких этапов. Доктор нас ждет?» Девушка кивнула, а я подумал, что пора взглянуть на мир будущего.